Навык номер 75. Выживание при землетрясении. Из 20 тысяч землетрясений, которые каждый год происходят на земном шаре, к числу крупных сейсмических событий относятся всего 15. Однако слишком часто люди и даже те, кто живет в сейсмоопасных районах, довольно легкомысленно относятся к возможной катастрофе такого рода и, соответственно, также к ней и готовятся. К тому же многие из официальных правил обеспечения безопасности при землетрясении уже устарели. Определите зоны безопасности. Одна из таких устаревших рекомендаций, как можно быстрее встать в ближайший дверной проем, пришла из XIX века, когда самыми безопасными местами в калифорнийских домах, построенных из глины, были деревянные дверные проемы. Однако там вы не будете защищены от летящих предметов, да к тому же в наши дни большинство частных домов полностью, а не только дверные проемы, сделаны из дерева. К действительно безопасным зонам в доме относятся прочные предметы мебели, такие как обеденные и рабочие столы, а также углы комнат и места рядом с внутренними стенами. А вот от окон и стеклянных поверхностей нужно держаться подальше. Повысьте защитные возможности дома. Сделайте ваш дом более устойчивым для землетрясений. Для этого можно на первом этаже поставить большие, тяжёлые предметы мебели. Прикрепите проволочную растяжку к потолочной балке, чтобы более надёжно закрепить свисающие с неё светильники и вентиляторы. А также используйте сейсмоустойчивые крючки и прочные клеи для крепления на стены картин и фотографий в рамках. Большие настенные зеркала и телевизоры должны быть надёжно зафиксированы и висеть на скрытых крюках. Подготовьтесь к эвакуации. Помимо комплекта средств на случай землетрясения, который обычно рекомендуется иметь жителям геологически активных зон, в него входят инструменты, ёмкость с водой из расчёта 4-5 л на человека в день и запас еды на неделю. Полезно иметь тревожный чемоданчик с предметами первой необходимости. Заранее неизвестно, какими могут быть последствия землетрясения: от разрушения фундаментов зданий до наводнений, пожаров и даже беспорядков. Поэтому лучше подготовиться к ситуации, когда придётся срочно покидать дом. Если возможно, имейте несколько таких чемоданчиков и один храните в автомобиле, второй в спальне, а третий на кухне или в гостиной. Остановитесь и опуститесь на пол. Во время землетрясения следуйте самой главной рекомендации из протокола безопасности. Остановитесь, опуститесь на пол или заберитесь под укрытие и переждите подземные толчки. Ложитесь сами, не ждите, когда вас швырнёт на землю землетрясение. Если это возможно, найдите укрытие и держитесь за что-нибудь, чтобы не откатиться из-за подземных толчков куда-нибудь в сторону. Не бегите на улицу, где подающие деревья или линии электропередач могут представлять серьёзную опасность. Если вы находитесь в постели, останьтесь в ней и накройте лицо подушкой, чтобы защитить себя от летящих предметов и осколков стекла. Если во время трагедии вы ехали в автомобиле, миновав пути проводы и высокие деревья, сразу же остановитесь и оставайтесь в машине. Если вы оказались в ловушке под большими обломками или провалились в подвал либо подземный водосточный колодец, все дальнейшие действия совершайте медленно и осторожно, чтобы не вызвать дальнейшего обрушения конструкции. Если ваш тревожный чемоданчик оказался поблизости, воспользуйтесь свистком, чтобы позвать на помощь. Также можно постучать по трубам или арматурной стали, звуки будут достаточно громкими, и работники аварийно-спасательных служб, возможно, услышат вас. В прибрежных районах за землетрясением может последовать цунами. Слушайте раздел номер 73. Поэтому сразу же после того, как толчки прекратятся, как можно быстрее переберитесь на возвышенность. Оперативный принцип. Узнайте, как нужно вести себя при землетрясении. Главный вывод: остановитесь, опуститесь на пол, спрячьтесь и переждите.